Ну, рассказывай, обратился Дарья к брату, как ты до жизни такой докатился? Заодно поведай, как идут дела с реабилитацией спасенных дряд. Тяжело вздохнув, Демьян начал свое повествование. С барышнями все в порядке, как ты мог убедиться еще вчера. У них каждый день процедуры, укрепляющие тело и расслабляющие дух. После этого с ними по отдельности беседует этот черт лысый. Кто? удивилась я. «Демьян, опять ты Зигмунтуса обижаешь!» «Ох, вправит он тебе когда-нибудь мозг, мало не покажется!» «Судя по фамилии...» «Или это имя?» – влезла я. «В любом случае, он и правда классный специалист». И «Еще бы!» – продолжил Дарий оду доктору. «Зигмунтус – лекарь душ в пятом поколении и лучший чтец подсознательного и несознательного в четырех вселенных, а этот...» – кивок в сторону брата – «его чертом называет». «Ну хорошо, не черт, а фавн!» – пошел на попятную шапочку. «Суть от этого не меняется, поэтому продолжу». «Но сначала небольшое отступление. Дари, ты помнишь то старое дерево, растущее в гуще леса на безразмерной поляне?» «Это такое большое, которое дриады за святыню почитают?» Демьян кивнул в ответ. «А что за безразмерная поляна?» – не удержалась я и снова влезла в разговор. «Сейчас всё объясню». Запихивая в рот ложку фруктового пюре, прочавкал шапочка. Недаром эльфы не советуют ходить туда в одиночку, тем более новичкам. Там аномалии похлеще кроличьей норы, искривление времени и пространства, ого-го, какие. того и поляна безразмерная. Вроде по периметру обходить 20 шагов всего, а насквозь пройти почти невозможно. В общем, я бы не советовал ходить туда на экскурсию. Если с этим все ясно, предлагаю вернуться к нашей теме. Так вот, пока дриады проходили процедуру, мне нечем было заняться. Но ну, я и решил использовать время с пользой. Написать новую программу-следилку, чтобы с клиентами было легче работать. «Программу, значит, новую писал», – перебил его Дари. «Да». «Ради семейного дела родил». «Ага», – поддакнул Шапочка. «И наверняка следилка твоя с функцией видеорегистрации». «А то...» Уже резвым и воодушевленным голосом воскликнул Демьян. «Чтобы за барышнями в душе подсматривать легче было». «Да!» Пару мгновений спустя до Демьяна все же дошел вопрос брата, и он, поперхнувшись, зашумел. «Нет, нет, как ты такое мог подумать?» Но потом, кинув на брата ехидный взгляд, задумчиво произнес. «А помнится мне ты и сам!» «Так, мы остановились на моменте, где ты работал в поте лица», не дал закончить фразу блондинчик. Что же произошло? Ну, из кустов выскочил белый кролик в цилиндре. Думаю, все, заработался. Уже сказочные персонажи мерещатся. А этот мираж как схватил мою флешку, на которой, собственно, все и было сохранено, и идиору. Я, недолго думая, рванул за ним. Очнулся от погони, когда эта жиркое недоделанное прыгнуло в нору под тем самым деревом. Ну и, не томи, рассказывай. Дарий, это Прога. Принесла бы мне всемирную известность. Нобелевская премия нервно курила бы в сторонке. Это был бы апогей моей жизни. «Короче, ты уже успел кого-то заснять», – засмеялся старшенький. «Давай колись, что за красотка?» Дар, угрожающе протянула я, подтягивая поближе столовые приборы. Жених, видимо, решил меня задобрить, потому как скочил, метнулся к сервировочному столику и начал накладывать мои любимые вкусняшки в тарелку. «Ох, братец!» – краснее протянул шапочка. «Ты даже не представляешь, как ведет себя этот мозгоправ Зигмунтус, когда его никто не видит». И не удержавшись, Демьян заржал, а я приготовилась внимать. «Мне даже как-то неудобно рассказывать это примашули. «Ну, Демьяшка!» – просительно затянула я, а затем, патетично взмахнув руками, воскликнула. Далой эти условности!» Того, что произошло дальше, не ожидал никто. Дарий, роняя фрукты на пол, схватился за брюки и зашипел. «Машуля!» «Ой! Ой-ой!» Краснее одновременно от еле сдерживаемого смеха и смущения я приложила ладошки к щекам. «Так, надо срочно исправлять ситуацию». «А как?» «Правильно», подобрав волшебное слово «закрытие». Так что принялась громко перечислять. «Эскейп? Отмена? Верните все назад? Я не хотела?» «Рыбки, да откуда ж у вас плавники росли, когда вы это делали?» «Любимый, может, ты в принцессочную пока сходишь, раз такая оказия подвернулась?» «Куда?» – прорычал в ответ. «Ой, да это для девочек. но ну, в эту, мм, комнату неизвестного архитектора». «Любимая, как только мы поженимся, и я придумаю, как избавиться от этого бонуса, я буду ходить, куда пожелаешь, только без нижнего белья». «Ой, ребята!» – подвывал рядом ухохатывающийся Демьян. «А может, я пойду и не буду мешать вашим тихим семейным радостям? Кстати, братишка, кались, где раздобыл такое эксклюзивное белье? Или это подарок на помолвку?» Тут Дарья неожиданно успокоился и замер. Затем отпустил пояс брюк, разгладил несуществующие складки и присел за стол. «Продолжаем разговор». «Дарий», – прошептала я, – «а ты ничего не хочешь мне сказать? Ты себя как чувствуешь? Не жмет нигде?» «Ох, любопытная моя, все оказалось гораздо проще. Если ситуация не воспользоваться в течение...» Тут он посмотрел на часы. «Минуты?» «То команда аннулируется, и твой подарочек успокаивается. Так что, Демьян, можешь продолжать занимательный рассказ». «Короче, ссориться с нашим милым Фавном мне совсем не хотелось», – гнял просьбе брата Шапочка а кролика наверняка подослал он. Вот я и прыгнул следом за ним, за кроликом с смысле, в нору. Воркалось, хливки и шарки пырялись по нове и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. Продекламировала я, подсмеиваясь над шапочкой. Примечание. Бармаглот. Стихотворение Ильи Иса Кэрролла, входящее в повесть-сказку «Алиса в зазеркалье». «Машенька, на правах будущего мужа я бы просил тебя не выражаться. Продолжай, Демьян обронил мой суровый мужчина. «Лечу – это значит, я лечу? В смысле, нора безразмерная оказалась, как и сама поляна. По ощущениям, часа три падал не меньше. В голову уже всякие нехорошие мысли полезли. Как же там без меня родимый Макинтошка? Я же его в этом месяце даже не переобувал ни разу, не апгрейдил. Тяжело вздохнул компьютерный гуру». На мой вопросительный взгляд Дарри прошептал одними губами «ноутбук» а рассказчик тем временем перешел к самому интересному. И тут перед моими глазами возник прекрасный облик Леонеи, освобожденной из плена Дриады. И такая печаль тоска накатила от того, что я не успел сказать ей, как сильно она мне нравится. Вот после этой спасительной мысли я наконец-то вывалился. «У нее в спальне!» – не утерпела я. Бросив на меня насмешливый взгляд, Шапочка продолжил. «Нет, я упал в бассейн, прямо в тёплые объятия милой Леонеи». Правда, чьи это были тёплые объятия, узнал только отплевавшись от воды. Вопрос о том, в чью сторону он отплёвывался, застрял у меня на вылете, после предостерегающего взгляда Дарье. А герой дня меж тем продолжил. «Вы не представляете, как я обрадовался, что это именно Лия, она же такая, такая». «Гибкая, как Лиана. Прекрасная, как антивирус Касперского. Чарующая, как Лиандр на языке программирования. Так вот, с того дня...» «Ты каждый вечер падаешь в нору, чтобы выпасть у нее в спальне», – опять съехидничала я, за что получила весомый щепок за мягкое место от блондинчика. «Ты чего дерешься? Я виновата, что он так медленно рассказывает. Пока до самого интересного дойдет, я начало успеваю забыть». А самое интересное тебе не надо знать, мала еще. Значит, для теории я мала, а для практики, лукаво посмотрев на смутившегося жениха, кое-как подавила победную улыбку. Но суть даже не в этом. После всего, что Леоне сделала для Демьяшки, он просто обязан на ней жениться. Но я не хочу. Не поняла. Значит, как в купальне раздеваться? Это ты мастер. А как семью нормальную построить? Так не хочешь. В смысле, я еще не готов к такому ответственному шагу? Вот пожить с Лией легко, но женить бы». «Пожить» тоже подразумевает под собой гражданский брак, так что особой разницы не вижу. «Но она есть», – вмешался в разговор Дарьи. «Макс никогда не позволит жить в гражданском браке. Он твердо уверен, если чувства настоящие, нет смысла опошлять их мнимыми узами. Так что либо свадьба, либо легкая интрижка». Но я люблю ее, правда люблю, но не готов надевать оковы семейной жизни. И вообще, я хочу, чтобы на свадьбе присутствовали и мои настоящие родители, какими бы они ни были. Ну, если проблема только в этом, коварный шепот стал точкой в нашей семейной беседе.